глава 94. Гарин послал в газеты Старого и Нового Света радио о том, что им, Пьером Гарри, занят в Тихом океане под 130 градусом западной долготы и 24 градусом южной широты остров, площадью в 55 квадратных километров, с прилегающими островками и мелями что этот остров он считает своим владением и готов до последней капли крови защищать свои суверенные права. Впечатление получилось смехотворное. Островишко в южных широтах Тихого океана был необитаем и ничем, кроме живописности, не отличался. Даже произошла путаница, кому, собственно, он принадлежит – Америке, Голландии или Испании. Но с американцами долго спорить не приходилось. Поворчали и отступились. Остров не стоил того угля, который нужно было затратить, чтобы доплыть к нему. Но принцип прежде всего. Из Сан-Франциско вышел легкий крейсер, чтобы арестовать этого Пьера Гари и на острове поставить на вечные времена железную мачту с прорезиненным звездным флагом Соединенных Штатов. Крейсер ушел. Про смехотворную историю с Гариным был сочинен факстрот бедный Гарри, где говорилось о том, как маленький бедный Пьер Гарри полюбил креолку и так ее полюбил, что захотел сделать ее королевой. Он увез ее на маленький остров, и там они танцевали факстрот король с королевой вдвоем. И королева просила: «Бедный Гарри, я хочу завтракать, я голодна. В ответ Гари только вздыхал и продолжал танцевать. Увы, кроме раковин и цветов, у него ничего не было. Ну вот пришел корабль. Красавец капитан предложил королеве руку и повел к великолепному завтраку. Короева смеялась и кушала. А бедному Гарри оставалось только танцевать одному. И так далее. Словом, все это были шуточки. Дней через десять пришло радиус крейсера. Стою в виду острова. Высадиться не пришлось, так как получил предупреждение, что остров укреплен. Послал ультиматум Пьеру Гарри, называющему себя владельцем острова. Срок завтра в 7 утра, после чего высаживаю десант. Это было уже забавно. Бедный Гарри грозит кулачком шестидюймовым пушкам. Но ни на завтра, ни в ближайшие дни никаких известий с крейсера больше не поступало. На последний запрос он не отвечал. «Ого!» Кое-кто нахмурил брови в военном министерстве. Затем в газетах появилось сенсационное интервью с Маклинеем. Он утверждал, что Пьер Гарри – никто иной, как известный русский авантюрист-инженер Гарин, с которым связаны слухи о целом ряде преступлений, в том числе о загадочном убийстве Виль-Давре близ Парижа. История с захватом острова. Тем более удивляет Маклине, что на борту яхты, доставившей на остров Гарина, находился никто иной, как сам Роллинг, глава и распорядитель Треста Анилин Роллинг. На его средства были произведены огромные закупки в Америке и Европе и зафрахтованы корабли для перевозки материалов на остров. Пока все происходило в законном порядке, маг Линный молчал, но сейчас он утверждает, что отличительная черта химического короля Роллинга это исключительное уважение к законам. Поэтому, несомненно, что наглый захват острова сделан вне воли Роллинга и доказывает только, что Роллинг содержится в плену на острове, и что миллиардерам пользуются в целях неслыханного шантажа. Тут уже шуточки кончились. Попиралось святое святых. Агенты полиции собрали сведения о закупках Гарина за август месяц. Получились ошеломляющие цифры. В то же время военное министерство напрасно разыскивало крейсер, он исчез. И ко всему в газетах было опубликовано описание взрыва анилиновых заводов, рассказанное свидетелем катастрофы, русским ученым Хлыновым. Начинался скандал. Действительно, под носом у правительства какой-то авантюрист произвел колоссальные военные закупки, захватил остров, лишил свободы величайшего из граждан Америки и ко всему это был безнравственный негодяй, массовый убийца, гнусный изверг. Телеграф принес еще одно ошламляющее известие. Таинственный дирижабль новейшего типа пролетел над Гавайскими островами, опустился в порте Гело, взял бензин и воду, проплыл над Курильскими островами, Снизился над Сахалином, в порте Александровском взял бензин и воду, после чего исчез в северо-западном направлении. На металлическом борту корабля были замечены буквы «П» и «Г». Тогда всем стало ясно. Гарин — московский агент. «Вот тебе и бедный Гарри». Палата ватировала самые решительные меры. Флот из восьмилинейных крейсеров вышел к острову Негодяев, как его теперь называли в американских газетах. В тот же день радиостанции всего мира приняли коротковолновую радиограмму, чудовищную по наглости и дурному стилю. — Алло! Алло! — говорит станция Золотого острова именуемого по неосведомленности островом Негодяев. Ало! Пьер Гари искренне советует правительствам всех стран не совать носа в его внутренние дела. Пьер Гари будет обороняться, и всякий военный корабль или флот, вошедший в воды Золотого острова, будет подвергнут участи американского легкого крейсера, спущенного ко дну менее чем в 15 секунд. Пьер Гарри искренне советует всему населению земного шара бросить политику и беззаботно танцевать фокстрот его имени.